Глава вторая. И, отскочив на пару шагов, сэр Эндрю выхватил шпагу. Набережная Джудеки в этот ранний час была пуста, и только далеко на противоположном берегу вставал в непроглядном тумане шпиль сен ладзару Маруся нажала статистику. Десять тысяч знаков на сегодня хватит, несмотря на действительно ранний час. Корпус старенькой двоечки уже накалился от падавшего в окно солнца, и где-то одиноко заливался петух. В принципе, Беково давно считалось поселком нежилым, и так именно и обозначалось на картах. Но на деле здесь все-таки имелось несколько дворов, зажившихся на белом свете старух и медленно спевавшихся мужичков. Процветавшее когда-то на самом оживленном и старинном российском тракте оно как-то неожиданно захерело и вымерло под натиском расплодившихся вокруг могучих садоводств городков. Но тем свободнее росли за мертвыми домами всевозможные травы, на опушках грибы, а чуть глубже в лес мелкая, но разнообразная живность, Маруся попала сюда три года назад, разведясь с мужем. И ради своей давней любви к жесту, гордо бросив ему в лицо не только свидетельство о браке, но и для полноты ощущений целую квартиру на Васильевском, ее же переводческих денег хватило лишь на половину покосившегося дома в нежилом Бекове. Но преодолев первые месяцы жития без водопровода, и прочих городских удобств, она вдруг полюбила и эту скудную жизнь, и редкие наезды в Питер за деньгами или заказами, и, главное, этот новый окружающий ее мир. Древнее Полужье с его монастырями на юго-востоке и болотами на западе, Пушкинское, худшее за исключением Новоржева на свете Луга, аллюзия на шуточное стихотворение Пушкина «Есть в России город Луга». И набоковские роскоши создавали вокруг какое-то странное сочетание хрупкой гармонии, под которой, однако, всегда чувствовалось некое неутихающее беспокойство и даже хаос. Не особо обременяя себя работой и переводя столько, сколько обеспечивало ей минимум существования, Маруся летом большую часть времени проводила в окрестностях, лазая по холмам, бывшим когда-то городищами и старым усадьбам, а зимой перерывая толстые разрозненные журналы. Журнал эти она неожиданно обнаружила, зайдя в гости к одной из трех с половиной старух в поселке. Та и сама не так давно нашла их на чердаке, знать не знала, откуда они взялись, и благополучно растапливала ими чихающую печь. Маруся, в свое время закончившая исторический ахнула и купила все разом за лишнюю машину дров хозяйки. Та назвала ее контуженной, ну что ей было за дело до этого. Зато несколько мешков журналов перекочевали в небольшую Марусину комнату и заняли пол стены. То были Нивы без начала и концов, осыпающаяся по краям русская старина, слипшиеся город и усадьба и еще множество томов, чью принадлежность определить было уже и вовсе невозможно. И каждую зиму перед Марусей воздвигался призрачный мир, ушедших в отставку бравых вояк, некогда возводивших на плоскогорьях барские дома, прорубали в лесах подъездные аллеи да разводили фруктовые сады. А летом... В ее одиноких путешествиях этот мир становился почти реальным. Воссозданный воображением над крошащимися кирпичами фундаментов и в переплетениях парковых дорожек, давно ставших лесами, этот мир давно уже манил ее, гораздо больше окружавшей пустой реальности. И, бродя где-нибудь в стеле или в Домкино, как собственную боль ощущала она разрушение прелестного старинного быта под беспощадными шагами реформ, железных дорог, орд дачников, советской власти и немецкой оккупации. Отложив в сторону книгу про неустрашимого сэра Эндрю, волю и судеб, занесенного в Венецию, Маруся пододвинула к себе один из безымянных номеров, залитый не то йодом, не то кровью. Этим своим пятном он вызвал почему-то в капризной памяти бессмертные строчки «Пробочка над крепким йодом, как ты скоро перетлела». Также и душа незримо жжет и разъедает тело. Стихотворение Ходосевича Пробочка. Итак, намурлыкивая слова, от беспрестанного повторения стремительно теряющие смысл, она еще раз внимательно перечитала статейку без начала, отмечая карандашом важные для себя места. Индолог и тибетолог, половину жизни, археологии, делилась с Сукиным, стоп. Уж не с тем ли самым, что при декабристах был комендантом Петропавловки или его батюшка? Откупил у Вальронда к востоку сады и огороды, к северу хозяйственные постройки, каменный крест, дом экономки, не описано. Потом на тетрадной страничке принялась набрасывать план. Значит, сначала до Толмачева, потом как-нибудь до Тесова, ну а дальше на палочке верхом? Денег у Маруси было всегда в обрез, и потому она предпочитала как можно большую часть пути проходить пешком. Длинные ее сухие ноги становились летом почти черными и сверкали свежими царапинами, как у первоклашки, а уж китайские кроссовки летели по три пары за сезон. Правда, можно попробовать лодку попросить. Ах, нет, против течения же не поплывешь. Значит, придется пешком, до да клюкошец. Ну и ладно. Она вышла в шортах, и надетом по деревенски платке, оставлявшим одни глаза, неугомонный петух снова залился над треснутым пением, Маруся добралась до места только часам к четырем. Июньский ровный гул стоял над старой запрудой, и разноцветие растений казалось лишь отражением пархающих над лугами насекомых. Она достала бутерброды и жадно напилась из родника, увенчанного белым православным крестом. На высоком холме, напротив, Багровел, отражаясь в светлой воде канала, в барский дом в рамке двух любовно выращенных деревьев. Дубы и липы ласковым объятием окружали его с обеих сторон, и хотелось, превратившись в спящую красавицу, навсегда остаться на этой вдруг распахнувшейся перед ней дикой поляне. Над ней, опасно убаюкивая, шелестели века. Маруся посидела на ступеньках давно спящего дома, потом медленно спустилась по глубокой выемке, где когда-то, вероятно, проходила дорога к реке, и по расшатанному мостику вышла к руинам церкви, утопавшим в белой сирене. Здесь было совсем тихо, сыро и влажно, хорошо молилась, а мечталась еще лучше. Выродившаяся за полтора века бесхозности сирень пахла слабо, словно через силу, и в этих мелких гроздях Маруся в тысячный раз за эти три года подумала — А насколько хватит ее при подобной жизни? Ей 35. Ну, еще 10 лет она, предположим, будет самодостаточна, а потом... Не рожать же, как делают многочисленные нынешние Фемина ребеночка, для себя. И не выходить же замуж по расчету. Да и какой может быть расчет в Бекове? И сколько еще она сможет жить, практически не сталкиваясь с социумом, который при первой же возможности безжалостно мстит подобным отщепенцам. Даже на набережной Джудейки ей никогда не побывать, ибо никто не пустит за границу человека без определенной работы и дохода. У нас все еще до сих пор того, кто не ходит каждое утро на завод, официально считают безработным. Азиас, азиас, где уж нам понять суровое европейское слово «контракт»? Но водотесовки и сливавшиеся здесь с ней язвенки лепетали так сладко, что Маруся даже устыдилась своих предательских мыслей о величавом венецианском канале. Нет уж, пока будут силы, она лучше будет проживать свою жизнь так, как хочется, среди прошлого и поэзии старых дворянских гнезд, которые для нее куда живее нынешнего мира, суетливого, внешнего и одномерного. Быстро вечерело, и надо было спешить, чтобы хотя бы к полночи вернуться домой. Но на проселочной дороге, где высадил ее днем мужик на разбитой копейке, никого не было. постояла с полчаса, до Тесова километров пятнадцать. Пройти их, конечно же, не так уж и сложно, но что дальше? Вряд ли оттуда в такую пору что-нибудь идет. Еще до луги, наверное, добраться можно, но это деньги и огромный крюк. А дорога была все так же пустынно и только дом наверху загорелся светом садящегося за ним солнца. И все же, положившись, как всегда, на божий промысел, Маруся махнула рукой и пошла не в сторону поселка, а обратно к дому. Скоро она оказалась в запущенном саду, перевитом ползучим лесным плющом. Каким пенным облаком должно быть смотрелся этот сад весной, особенно когда спускаешься по ступеням усадьбы? Как, должно быть, украдко и завороженно пробирались сюда наследники на какое-нибудь невинное свидание, с каким непередаваемым внутренним трепетом заходили в полумрак обязательной сторожки, вдруг действительно впереди, как по заказу, появилось крошечное шале в русском стиле. От ветхого деревянного мезонина пахло нагретым старым деревом, а над облупившейся побелкой внизу курилась едва различимая розоватая пыль. Маруся счастливо улыбнулась зашла в шале и, ловко карабкаясь по остаткам балок и лестницы, взобралась на низкий второй этаж. Бросив рюкзак, она вышла на балкон, поблагодарила судьбу за столь щедрый подарок и крепко заснула, свернувшись калачиком на нагретых за день досках. Утром ее разбудило что-то бережно щекотавшее нос. Маруся осторожно приоткрыла глаз и увидела нечто муаровое, неровными пятнами расползающимися по бледно-палевому, и попугайчий глазок. Она никогда не страдала на боковщине, наоборот, весьма скептически относилась к холодному заграничному мастерству, но вид этого огромного махаона все-таки был восхитителен. Этот нежданный кавалер сулил ей радости и удачный день. Легко дунув, чтобы бабочка улетела, Маруся потянулась, не позволяя глазам сразу окунаться в большой мир, а с удовольствием рассматривая волшебно игравший в лучах раннего солнца мир малый, со всех сторон окружавший ее в этот час. Дубовые доски давно рассохлись, оставив дырочки от выпавших сучков, и кое-где уже покрылись изумрудным налетом мха. По ним ползли два муравья, и где-то еле слышно тренькал засыпающий сверчок. Маруся могла бы еще долго изучать этот крошечный мирок, населяя его любимыми своими фантазиями, но неподалеку вдруг увидела закатившуюся в одну из сучковых дырок пуговицу. Пуговица сверкала алым, и грани ее дробились на солнце. Маруся, осторожно, словно опасаясь, что пуговица исчезнет, протянула руку и взяла ее. Стекло еще не успело нагреться и легло в ладонь, как льдинка. Это была крошечная стразовая пуговка, вероятно, от дамской перчатки. И хозяйка ее была явно не дворянкой, настоящие дамы цветных перчаток не носили. Маруся рассмеялась. Да уж, наверняка на свидание в сад приходили девушки попроще и машинально сунула пуговку в карман. А на остановке в Луге пуговка, выпавшая из рваного кармана, еще раз порадовала своей дешевой красотой веселого мальчугана, собиравшего у вокзала пивные бутылки. Она, на удивление, легко добралась до дома и на всю следующую неделю опять оказалась прикована к невероятным приключениям сэра Эндрю, и даже подарила от себя найденную пуговку одной из его многочисленных возлюбленных. А в субботу Маруси, как обычно, отправилась за провизией. На этот раз наступил черед Рождествена, и, закупив продуктов на неделю, она встала на остановке под знаменитым муравчатым холмом, холм, на котором стоит дом-музей Набокова в Рождествене. Перед ней по-прежнему тянулось шоссе с бобриком травы, песчаными проплешинами и сиреневыми кустами перед замшелыми избами, а рядом лениво текла река. В этом месте любого, мало-мальски тонко чувствующего человека всегда охватывало ощущение безвремени, или, точнее, отсутствия времени. Из краткой литаргии Маруся вырвал и карус, притормозивший, но почему-то так и не остановившийся, следующий должен был появиться только спустя час, и Маруся, разозленная тем, что ей помешали мечтать, тихо выругалась. Еще бы! Набоковская коляска уже едва не проехала мимо ее устремленного в небытие взора, и вот-вот должна была появиться хрестоматийная белозубая собачонка, сберегавшая лай, как говорится, но тут это вонючее красное чудовище все испортило. Маруся махнула рукой, не то отгоняя остатки видения, не то успокаивая себя, и в тот же миг под колени ей ткнулось что-то холодное и упругое. Она резко обернулась и увидела огромную грязную дворнягу, всю какую-то клочкастую и в репьях, явно пришедшую со стороны выры. Собак Маруся любила, но после того, как в юности ее любимого Ризана сбил автомобиль, поклялась, что никогда больше, никогда. Пес медленно поднял тяжелую голову и заглянул ей прямо в глаза В них была даже не мольба, в них было требование, приказ, воля. Она попыталась что-то объяснить собаке, но уже видела, что любые ее объяснения жалки и бессмысленны, и надо скорее просто убегать. И будь она одна, она непременно сделала бы это. Но тут, как назло, на мосту появился какой-то незрачный русский мужичок. Он привычно щурился на солнце, что-то бормотал и сочувственно смотрел на Марусю, не понимающую, как ей поступить с собакой. После этого ретироваться было поздно и стыдно. Да и по какому-то мгновенному озарению Маруся решила, что с собакой ей будет все-таки, пожалуй, лучше, чем без. Пса можно отмыть, привести в божеский вид, и он наверняка станет верным ее спутником как в долгих летних походах, так и в не менее длинных зимних бдениях. А поскольку пес прибежал с другой стороны реки и выглядел уж очень жалко и непрезентабельно, то в выборе имени... Маруся не колебалась ни минуты. Имеется в виду уже упоминавшийся Самсон Вырин из повести станционный смотритель Пушкина. Однако, несмотря на все Марусины усилия, Вырин так и не превратился в ухоженную домашнюю собаку, словно колтуны и страдающий вид были его породными признаками, избавиться от которых и не представлялось возможным. Да и удержать его дома не было никакой возможности. Он бродил, где придется, как подозревала Маруся, душил где-то кур и порой пропадал на несколько дней. Однако остальное время преданнее его не было в мире существа, и после тесно проведенных с ним двух-трех дней Маруси казалось, что провела она их не с животным, а с человеком. А когда он радостно заваливался рядом с ней на диван, пристроив лобастую голову на плече, ей вовсе порой становилось не по себе. С появлением Вырина как-то неожиданно закончились старинные журналы хотя Маруся была уверена, что ей хватит этого развлечения еще на пару лет. Перетаскала он их куда-то, что ли? Уже не раз думала она, но он ведь не сука, мастерящий гнездо. Однако, как ни старалась, никакой разгадки Маруся не нашла, а лето оказалось вдруг пустым и ничем не заполненным, ибо ведь нельзя же было в самом деле считать настоящим заполнением жизни бесконечные приключения сэра Эндрю и поездки то в Рождественную, то в Мшинскую за едой. Маруси стало скучно, и как-то ночью, чувствуя под боком костистую спину Вырина, от которой почему-то пахло пряным болотным ароматом ночной красавицы, она решила в следующий же раз последовать за ним в его таинственных путешествиях. Отказав себе в банке растворимого кофе, которого обычно хватало на неделю, и выкроив таким образом сто рублей, она купила длиннющий брезентовый поводок и стала ждать. Разумеется, Вырин тут же начал вести архипримерную жизнь, никуда не отлучался и даже пару раз принес ей полузадушенных кротов. Но Маруся не собиралась уступать так просто и тоже стала играть в равнодушие. Наконец, одним ранним утром она каким-то внутренним женским чутьем почувствовала, как пес неслышно спрыгнул с дивана. «Нет уж, голубчики, я с тобой», — рассмеялась Маруся, примкнула поводок и понеслась за Вырином по пустынному Бекову напоминая себе Маргариту в злосчастную ночь. Имеется в виду вальпургиева ночь, на которую булгаковская Маргарита мчится на помеле, а ее горничная Наташа на борове. Вероятно, почувствовав непреклонную Марусину волю, пес скоро как-то сбавил прыть, и за околицей они побежали уже легкой трусцой. Поле сменилось пролесками, пролески молодым барком, барок старым шагой, справа и слева мелькали безымянные речушки, но Вырин трусил так спокойно и уверенно, что Маруся даже не волновалась. В своих скитаниях по малым городкам по она, бывало, проходила гораздо больше и по намного более худшим дорогам. И потому сейчас, ведомая туго натянутым поводком, она могла расслабиться и просто впитывать скромную, но странно берущую за сердце красоту этих мест. Ей уже давно казалось, что именно здесь, в этих невзрачных, не имеющих четкой формы и границ пространствах, лучше всего выражается русская душа аморфная, растекающаяся, зыбкая. И это соответствие пейзажа души и пейзажа окружающего как-то успокаивало, если не сказать, завораживало. На душе ее стало легко и безмятежно, ибо уходил вечный грех, так или иначе мучающий тонкие души, грех захвата человеком природы по праву силы. Марусе совсем не хотелось разнообразия природы только для себя — как это происходило и происходит во всех окружающих Петербург ансамблях. Ей хотелось естественного слияния с природой, растворения в ней, гармонии. И вот здесь, в забытом богом поселке и окружающих его пустошах, она неожиданно нашла желанное, или почти нашла. Там, за Оридежскими холмами, царила над природой власть, подлинное имперское насилие, скрывающееся под личиной блеска мыслей и слов. А здесь... В бедности еще жили созерцания и пространства, завещенные Стоглавом и Радонежским старцем. Стоглав – сборник решений Стоглавого собора, 1551 год, регулирующий жизнь общества. Немалое внимание в нем уделялось отношениям человека с природой. Радонежский старец имеется в виду русский святой Сергий Радонежский. И сейчас Маруся вдруг как никогда ощутила свое растворение – предрассветных туманах и серых гризайлях утреннего леса. Гризайль — вид живописи, выполняемый в разных оттенках какого-либо одного цвета, преимущественно серого. Вырин тоже перестал тянуть, утробно вздохнул, будто с облегчением, и, миновав густой черничник с зеленым бисером будущих ягод, вывел свою полузачарованную хозяйку на высокий берег очередной речки. Склон был густо заплетен упавшими деревьями, перевитыми кустами. Внизу голубели озерца незабудок, а посередине, на маленьком островке, мерцал огонь в окнах почти игрушечного домика, словно перенесенного сюда с гравюры двухсотлетней давности. Вокруг стояла неправдоподобная для лесного утра тишина, но в ней не было покоя, а только какой-то перехватывающий горло спазм. Маруся невольно протерла глаза и ущипнула себя за руку, Но пес, быстро обернувшись, уже нырнул в гущу. Маруся, едва не упав от неожиданного рывка, тоже окунулась в зелень, еще хранившую вчерашнее тепло, и по невидимой сверху тропинке спустилась на берег. Вырин уже брезгливо трогал лапой воду. «Ты уверен, что это необходимо?» Но собака вместо ответа спокойно вошла в прозрачный коричневатый поток, и вслед за ним Маруся тоже оттолкнулась от плотного прибрежного песка, Вода, на удивление, оказалась парной и плотной, как в море.